Теория 7. Забавные зверьки Утро началось неожиданно. Мне в ухо толкалось что-то мокрое и прохладное, а еще доносился какой-то нервный шепот. Прикрыв один глаз, я уставилась на черную морду с большим зеленым глазом. «Пресвятые хомячки, что это?» Взвизгнув, я попыталась отползти в сторону, пока не поняла, что это всего лишь дракоша. «Страшную весть принес я тебе, моя принцесса». Сбивчиво начал шептать он. Не другие готовят заговор. Эти краснобойкие животные не хотят вас отпускать». С я не сразу поняла, о чем он толкует, а потому решила разбудить девочек. Один мозг хорошо, а шесть – практически Госдума. В итоге, прослушав сообщение драка еще раз, мы поняли главное – если сейчас не поторопимся, застрянем тут надолго а потому стали быстренько собирать манатки, пока поблизости не было видно дойных дракончиков. И только Лионея не принимала в этом участие, выполняя особую миссию. Сидела в центре поляны, в позе лотоса, и многозначительно молчала. Когда она подключалась к своим растениям для сбора информации, на речь уже не хватало сил. «О, великая флора всех миров! Уносим скорее ноги!» Загробный говорок, не отошедший от медитации дриады, перепугал до да икоты. Они не просто не намерены нас отпускать. К ним присоединились еще несколько самцов, желающих приобщиться к королевской дойке. «Принцессочный!» – поправила я на автомате. «Это что же получается? Мне теперь профессию менять? Надо было тогда в сельскохозяйственный поступать». Схватив сумки, мы понеслись в противоположную от приближающихся драконов сторону. Алия заметала, заращивая травой наши следы. На самом деле нам крупно повезло. Мы убегали как раз в ту сторону, которую коварные зверюги указали нам накануне, как место обитания больных на зубы сородичей. О, пресветлые хомячки! Убегать оказалось не в пример тяжелее, чем ехать на белых рептилиях. А постоянно путающийся под ногами чернопопый дракончик начинал раздражать своим радостным «Мои принцессы! Опять только мои!» Еще немного, и моя Гринписька не выдержит, и я придам ему ускорение как раз в области хвоста. Забравшись довольно высоко по скалистому склону и преодолев благодаря питомцам Лии небольшое ущелье, мы вышли к красивой цветущей долине. Здесь и решили сделать привал, потакая голодным завыванием желудка. Потягивая через трубочку фруктовое пюре из каких-то мохнатых шариков, я изучала пейзаж. Долина была не просто красива, она была восхитительна. Растущие цветы сменяли друг друга незатейливым образом. Но при этом, окидывая открывающееся взгляду поле чуть свысока, можно было увидеть необычный рисунок, больше похожий на чей-то геральдический знак. Я бы даже сказала, что по периметру этот знак имел свою огранку. Скалистые холмы, разной высоты и отвесности, переливающиеся багрянцем на солнце. «Вот интересно», – обратилась я к остальным, – «что за черные пятна виднеются вон на той дальней от нас скале?» Склон был густо покрыт сине зеленым кустарником, забравшимся в борьбе за жизнь даже на такую неблагодатную почву. А заинтересовавшие меня пятна как будто поглощали падающий на них свет, что создавало любопытный оптический эффект. «Маша, вместо того, чтобы считать черные дыры, лучше бы смотрела под ноги». «Вдруг попадется зубик, и мы сможем закрыть второй билет!» Кто бы сомневался, что фраза принадлежала Юстис. И в принципе, я могла понять ее озабоченность, но противоположный склон неудержимо притягивал мой взгляд. «Ой, девочки!» – Леоне выглядела удивленной. «Это же и правда черные дыры, точнее, пещеры. И у меня стойкое ощущение, что мы должны срочно туда идти». «Ну, должны так должны». «Мы с вами как древние амазонки», – кряхтя поднималась Юстис. «Все куда-то бежим, чего-то хотим. Только не забывайте смотреть под ноги, там могут быть зубы». Я не удержалась и захихикала, чувствуя, из этой поездки мы все вернемся с пунктиками. До противоположного края долины мы дошли довольно быстро и даже смогли добраться до первой пещеры. Зрелище было уморительным. Шесть экипированных дамочек пытались мимикрировать под скалу радучись посыпучей породе. При этом мы одновременно переругивались из-за того, что создавали столько шума и грозным шепотом делали друг другу замечания. И вот он первый провал в неизвестность на нашем пути. Не сговариваясь, мы умолкли и сгрудились рядом с ним, не решая заглянуть внутрь. «Эв!» Эврика хотела крикнуть от осознания простоты решения нашей проблемы, совершенно забыв о соблюдении тишины. Но об этом не забыла Эвриала, запечатавшая мне рот аккуратной ладошкой и пригвоздив для надежности к месту взглядом. При светлых хомячки, а если бы со мной пошла медуза? Я бы здесь и осталась навечно, как памятник машулиной сообразительности». Пришлось вспоминать навыки пантомимы, и через минуту наш разведчик в лице дракоши уже заползал внутрь. «И вот там, там было, совершенно пусто!» Таким нехитрым образом мы обследовали все пещеры на нижнем ярусе и поднялись выше. При ближайшем рассмотрении кусты, захватившие этот склон, оказались для нас не только прекрасным прикрытием, но и отличным ограждением от падения вниз. Час спустя наш разведывательный дракон вернулся с положительным результатом. За следующим поворотом была жизнь. Мы с Леей решили совершить осмотрительную вылазку, и пока девочки таились в кустах, Мы залегли на пузе у входа в пещеру и принялись за исследование. Голые скалистые стены были слегка подсвечены местным солнышком, что позволяло разглядеть легкий беспорядок на полу и... О, пресветлые хомячки, какая красотень! В центре пещеры располагалась большая бархатная подушка с кисточками, на которой выседал дракон. Нет, не так, дракон! Именно от него, бликуя по мрачным сводам пещеры, струился серебристо-алый свет. Пульсация красок ложилась на влажные стены яркими пятнышками, заставляя дыхание сбиваться от восхищения и вместе с тем страха. Ртутный дракон! Изящное создание, отлитое рукой безумного мастера и ожившее, как в волшебной сказке. Полупрозрачное чудо с металлическим блеском, с крылышками, как у стрекозы, и яркими синими глазами. Казалось, будто его кожа находится в постоянном движении, подобно шарикам ртути. И в то же время это была обманчивая мягкость металла, скрывающего мощное непобедимое тело. На его лапах и гребне, спускающемся от изящных рожек до кончиков хвоста, проступали витиеватые узоры, перетекающие плавно и завораживающе. Красота, которую трудно передать словами, но еще сложнее отвести взгляд от этого чуда только слегка жутко от осознания факта, что алый свет – это цвет сердца дракона, что пойманной птицей трепыхалась внутри, издавая мерные звуки. Тук-тук, тук-тук. И вот этот красавчик поднялся, размял лапки и пошел вглубь пещеры, а я еле успела закрыть дриаде рот рукой и сдержать рвущиеся из нее радостные возгласы «Мы нашли яйцо!». Я начала отползать назад, вцепившись в ногу подружки, чтобы она не застряла около находки. Нам срочно требовалось провести производственное совещание. Девочки, слава хомячкам, были в тех же кустах, где мы их и оставили». «Мы нашли его!» – шепотом верещала Леонелия от переизбытка чувств, увеличивая растительность на голове. «Мы нашли яйцо!» «Думаешь, это те самые шангрилии? уточнила змейка. «Думаю, да. Этот дракон не похож ни на одного виденного ранее». И он действительно охраняет яйцо. На этих словах глаза лесной нимфы начали излучать зеленое сияние и мечтательность. Оно такое прекрасное. Кстати, да, такое ощущение, что там шедевр Фаберже на подушечке лежит. Я задумчиво почесала затылок. Что или кто такой Фаберже? Заинтересовалась Геля. Это такой старый талантливый мастер нашего мира, начала отвечать Юстис, но я, как всегда, влезла со своими комментариями. «Ага, сувенирку разную делал, особенно любил яйца». Землячка окинула меня скептическим взглядом. Видимо, моя оценка творчества великого мастера ее задела. «Просто эта «сувенирка», – выделила она спорное слово, – была сплошь ювелирными шедеврами нереальной стоимости. И что примечательно, иногда эти яйца использовались как тайники. «Значит, план такой», – Решила я снова взять дело в свои руки, так как Леа до сих пор была под впечатлением от драконьего шедевра. Я, Леонея и Юстис ползем обратно к логову. Мы с Тисой думаем, как отвлечь хозяина от его сокровища, а Леа попробует в это время погладить яйцо и забрать загадочное что-то для подтверждения выполнения билета. Остальные активно маскируются под кусты и готовятся в любой момент драпать. И мы поползли обратно. Развлекать ой, то есть отвлекать дракона и гладить его ценность. Девочки напоследок, конечно, предлагали заслать на переговоры дракошу, но мне это ртутное чудо не показалось особенно коммуникабельным. Я заглянула в пещеру, красавчик все еще был занят в глубине своего жилища. Пошептавшись с подельщицами, мы решили рискнуть и воспользоваться ситуацией. Однако стоило нам подползти ближе противоположной стене входа. Как рептилия стала поворачиваться в нашу сторону, и мы метнулись в ближайшие кусты. На нашей новой диспозиции растительность была не в пример гуще и крупнее. Выждав минутку, Ли двинулась проверять обстановку в пещере. Я во все глаза наблюдала за ней, когда моего слуха донесся восторженный шепот Юстис: «Вы только посмотрите, какая прелесть! Ты что там еще одно яйцо нашла?» — зашептала я в ответ, поворачиваясь. Или зуб. Однако напарница спиной перекрывала мне обзор на свою находку. «Юстис, не отвлекайся на ерунду. Нам сейчас предстоит очень ответственная миссия». Какое ты красивое, шептала она. «Машка! Оно даже сияет, переливается прямо!» «А какие цвета насыщенные! А на ощупь приятная! Мурк!» «Ты представляешь, как оно будет смотреться на мне? о Я сосредоточилась на получении новостей из драконьей норы. Тем более наш лазутчик явно что-то задумал. Однако восторженные восклицания напарницы начали настораживать. А услышав дрожащее восхищенное «Иди ко мне, моя прелесть», я поняла, что пора срочно вмешиваться. Оглянувшись, я увидела, что Юстис поднимает с земли восхитительной красоты перо, действительно мерцающее при попадании на него лучей. И пока пыталась понять, «Чем это может нам грозить?» Тело уже среагировало на опасность. С громким полож на место попыталась оттолкнуть девушку от ее находки. «Не успела. Вот что значит полицейская школа. Она вцепилась в это перо мертвой хваткой. И когда я на нее навалилась, мы отлетели в сторону с новой ценной добычей в руках». Громкий рев огласил окрестности. И над кустами поднялась голова огромного сине-зеленого дракона. По крайней мере, теперь понятно, почему мы не заметили его сразу. По окрасу этот монстр отлично сливался с окружающими его листьями. В панике, забыв о какой-либо конспирации, я подхватила под руку невменяемую Юстис и побежала к Леонее, которая сидела на корточках у входа в пещеру. И, кажется, совсем забыла, что внутри нас подстерегает еще один монстрик. И тут, окончательно добивая нашу выдержку, над долиной разнесся глаз. «Кто посмел покуситься на мое перо? Ик? Ой, это я икаю, да? Мама? Девочки, а что это за дракон?» К нам подбежали оставшиеся в тылу подруги. И столь обрывочная речь была вызвана как раз-таки неожиданным осознанием размеров попы, в которую мы угодили. А когда это мягкое место развернуло свои крылья, мы не выдержали и завизжали. Краем глаза уловила движение за спиной Лии. Испугавшись за подружку, кинулась к ней и, как оказалось, сделала это совершенно напрасно. Во-первых, дриаде ничего не угрожало. Живущий в пещере ртутный дракон предусмотрительно решил заныкаться еще глубже и не отсвечивать. А во-вторых, мое резкое движение привело к тому, что новый знакомый решил действовать и начал акцию по возврату утраченного имущества. Он выбрался из-за кустов. Наклонился к нам поближе и обвел пристальным взглядом. Задрав голову, огласил долину победным кличем и схватил передними лапками бледную юстис. Дальше события развивались, как в немом триллере. Бывшая полицейская, обладая тренированной хваткой, как только поняла, куда тянутся чешуйчатые лапки, ухватилась за пояс моих брюк, приговаривая Машуля, мне это не нравится. Я же отвлеклась на Лионею решившую воспользоваться случаем и погладить, наконец, это недоступное яйцо. А почувствовав, что Юстис за пояс оттаскивает меня прочь из пещеры, я схватила за обе ноги дриаду. Остальные девчонки кинулись нам на подмогу, как только дракон, взмахнув перепончатыми крыльями, начал потихоньку взмывать в небо. В результате картина маслом. Над долиной поднимается мощный дракон, держа в лапах старшую невесту Потаповых с пером. Она, в свою очередь, держит за пояс брюк меня. Я тяну за собой Леонею, успевшую стащить из пещеры яйцо а Фаберже, И на каждой из нас повисли еще Эвриала, Геля и Ева. А под нами на тропинке носится черной тенью обезумевший дракоша и кричит «Мои принцессы!». И вдруг, перекрикивая наш визг, шум крыльев и причитание мелкого, Отражаясь от скал, звучит бешеный крик «Машуля!», а следом за ним поименно зовут и остальных девочек. Я завертела головой. В середине долины, в самом центре цветочного узора, стояли мальчики и в ужасе наблюдали, как нас уносит дракон.